Часть вторая. История. С древних времён история вдохновляла своими удивительными сюжетами многих писателей, начиная от Гомера, описавшего в своей поэме «Завоевание Трои», и Шекспира, вдохновлённого судьбой Юлия Цезаря, и заканчивая современными писателями, которые зачастую уже не только описывают исторические события через призму собственной интерпретации, но и вплетают волокна истинной истории в свои вымышленные миры. Так, к примеру, Джордж Мартин взял за основу множества сюжетных поворотов в своем цикле «Песнь льда и пламени» события войны «Алой и белой розы» в Англии. Конечно, Исайяма не стал исключением. Его работа во многом опирается на реальную историю, интерпретирует и переосмысляет многие исторические события, а также задаёт вопросы о том, что было бы с миром. Немного измени история своё русло. Мангака сам говорит об использовании исторических аллюзий в своей работе в одном из интервью — А потому во второй части книги мы рассмотрим с вами наиболее явные аллюзии, которые можно заметить в «Атаке титанов». Интервьюер. Тогда, наконец, расскажите, насколько сильно вы вдохновлялись историческими событиями при работе над «Атакой титанов» и как это повлияло на вас, как на автора. Исаяма. Мне кажется, что если в истории есть немного правды, ей гораздо легче верить. Так что, когда я придумывал мир, к примеру, карту мира, я взял за основу реальную карту мира и сделал что-то похожее, но отличное. Так люди смогут понять контекст без необходимости все объяснять. Например, элдийцы и марлийцы, их ситуация схожа с тем, через что прошли германские и романские народы пару тысячелетий назад. Это такие негласные правила, которым я следую при написании историй.